Многие из них. Например, чем занимались различные обитатели дома Прата вчера вечером между 9 и 10.30? Сам я этого не знаю, поскольку в 9 часов почувствовал тягу к уединению и поднялся к себе в комнату почитать. Нам понадобится знать медицинское заключение о времени смерти вашего сына. Можно предположить, что оно произошло не ранее, чем за 15 минут до обнаружения тела мистером Гудвином. Но заключение специалиста будет более точным. Нам надо будет знать, подтвердятся ли мои слова относительно следов крови на траве около шланга и на ручке кирки и так далее. В-третьих, я хотел бы повторить вопрос, ответа на который я от вас так и не получил, а именно, почему вы ненавидите брата? Я же сказал, что это никак не связано с делом. В любом случае, ответьте мне. Конечно, это бестактно с моей стороны, но мне самому придется решать, имеет это отношение к делу или нет. Тут нет никакого секрета, Осгуд пожал плечами. Это известно здесь всем. Никакой ненависти к нему я не питаю, только презрение. Я вам рассказывал, что его отец был конюхом, и моего отца в юности Том был дик и буен, но не лишен чистолюбия, если это можно так назвать. Он ухаживал за одной девушкой по соседству и вынудил ее дать согласие на брак. Когда я вернулся домой после колледжа, мы с ней встретились, любились друг в друга и поженились. Том уехал в Нью-Йорк и больше не появлялся. Очевидно. Все это время он таил обиду, потому что лет восемь назад начал мне досаждать. Он разбогател и стал использовать свои деньги и всю свою изобретательность, чтобы уязвить меня и причинить мне неприятности. Затем, два года назад, он купил землю рядом с моей и построил дом, что еще больше осложнило ситуацию. «Вы пробовали оплатить ему?» «Если я кого когда-нибудь попробую отплатить ему, то только хлыстом. Я предпочитаю не обращать на него внимания». «Хлыст – очень уж недемократичное орудие. Вчера днем ваш сын обвинил Прата в том, что тот хочет зажарить Цезаря с единственной целью – оскорбить вас. Он считал, что если зажарят и съедят быка, превосходящего по всем показателям вашего лучшего производителя, то это унизит вас и выставит на всеобщее смеяние. Мне эта мысль показалась очень надуманной. Прат утверждал, что устраивает это пиршество из рекламных соображений. «Меня это не интересует, какая разница?» «Наверное, никакой. Но факт остается фактом, что в нашем деле бык – центральная фигура, и было бы большой ошибкой об этом забыть. Конечно, стоит помнить и о прате. Вы отвергаете возможность, что воспаленное чувство обиды заставило его пойти на убийство. Да, он не сумасшедший, по крайней мере, я так думаю». «Хорошо», – Воль вздохнул. «Пошлите, пожалуйста, за вашей дочерью». Он нахмурился. «Она у матери». Вы настаиваете на разговоре с ней? Я знаю, что вы компетентны в таких вопросах, но, как мне кажется, люди, которых следует расспрашивать, находятся не здесь, а в доме Прата. Вы мне платите именно за компетентность. Следующей будет ваша дочь. У Прата сейчас водал, которому и подобает там быть как представителю властей. Вульф поднял палец. С вашего разрешения? Озгут поднялся и, подойдя к столу, нажал кнопку звонка. Вернувшись на место, он тремя глотками проглотил свой коктейль, который к этому времени, видимо, стал таким же теплым, как и пиво Вульфа. Появилась курносая девица и получила указание пригласить мисс Нэнси. «Не понимаю, что вы хотите добиться, Вульф?» – заявил Озбук. «Если считаете, что, поговорив со мной, вы исключили из числа подозреваемых всех находящегося у Прата?» «Ни в коей мере! Я никого не исключил!» Голос Ульфа звучал, звучал слегка раздраженно, и я сообразил, что настало время попросить у курносой девицы еще пива и похолоднее. Единственный способ окончательно исключить любого человека из числа подозреваемых в убийстве – это найти настоящего убийцу. Трудно ожидать, что вы поймете цель, которую я добиваюсь. Будь это так, вы бы и сами оказались в состоянии провести расследование. Могу предложить вам попробовать силы на одной частной проблеме. Например, что если мисс роуэн сообщница убийцы? Вчера вечером она и мистер Гудвин битый час просидели возле моей машины, которую мой помощник разбил о дерево. Не была ли эта встреча устроена специально для того, чтобы отвлечь его, пока совершалось преступление? Или, если вы предпочитаете другой тип задачи? Он скорчил гримасу, умолк и приготовился встать. Я тоже поднялся, а Осгуд направился к двери, навстречу своей дочери и женщине в темном платье с высокой прической. Осгуд пытался уговорить ее уйти, однако она подошла к нам. Озгуду пришлось представить нас. «Мистер Нире Ульф, Марсия, его помощник, мистер Гудвин, моя жена». «Послушай, дорогая, тебе нет смысла оставаться здесь, это ничем не поможет». Пока Осгуд уговаривал жену, я с вежливым видом разглядывал ее. Эту фермерскую дочку, которая, согласно одной из версий, несла ответственность за злосчастную затею Тома Прата сделать бифштекс из Григорица Цезаря Гриндена. Кое-кто, возможно, счел бы ее красивой. Мне трудно определить, красива ли женщина, которой идет пятый десяток, из-за моей склонности сосредотачиваться на подробностях, теряющих в этом возрасте свою привлекательность. Однако сейчас судить о ней было вообще несправедливо. Глаза покраснели и распухли от слез. Все лицо было в красных пятнах. «Фред, уверяю тебя, я не помешаю», – убеждала она мужа. «Нэнси мне все рассказала. Ты прав, наверное. Ты всегда прав. Только не смотри на меня так. Ты совершенно прав, что хочешь все выяснить, но я не могу оставаться одна. Ты же знаешь, Клайд всегда говорил, что без меня у него никакое дело не ладилось». Губы ее задрожали. «Если вы будете говорить о нем с Нэнси, я хочу присутствовать». «Поверь, Марсия, в этом нет никакой необходимости», — Осгут взял ее за руку. «Если бы ты...» «Прошу прощения», — нахмурился Вульф и заговорил решительным тоном. «Выйдите, пожалуйста, оба. Я хочу поговорить с мисс Осгуд. Не забывайте, сэр, что я работаю и работаю на вас. Как бы мне ни хотелось посочувствовать вашему горю, я не могу позволить вам мешать моей работе. Я делаю все, что нужно». Осгуд пристально посмотрел на Вульфа и вернулся к жене. «Пойдем, Марсия». Я догнал его в дверях. «Извините, но было бы хорошо, если вы принесли ему еще пиво. Бутылки три, и желательно похолоднее».